Глава восьмая. «Как здесь все изуродовали», — с ноткой грусти произнес тео «Камня на камне не осталось». «Империи строятся и рушатся», — пожал плечами Вильф. «На западе кое-что сохранилось. Видно сверху, когда летишь». Они стояли у пустого оконного проема, заброшенной одиннадцатиэтажки, и смотрели на город. От облезлых бетонных стен тянуло плесенью и застарело и промозглой сыростью, но тела ту тулипа были нечувствительны к холоду. Снаружи полыхал закат. По светящемуся ало-золотому небу плыли темные и серые облака, похожие на кусочки цветной ваты. Огромный шар, тянущийся в небо телебашни, пылал и переливался в лучах вечернего солнца, словно диковинное магическое украшение. Слева от башни за нагромождением сероватых блочных коробок виднелись крошечные с этого расстояния силуэты центра, башня красной ратуши и шпили церквей. Внизу шумным разноцветным потоком ползли машины, сигналили неуклюжие желтые автобусы и по муравьинам сновали маленькие и торопливые людские фигурки. «Он там на углу жил Рудольф, помнишь?» – спросил вдруг Тео. «Интересно, он еще жив?» Вильф пнул лежащий под ногами осколок битого кирпича. Ему сейчас должно быть, наверное, под сто, но он же всегда был живучий. Может быть, еще и ходит где-нибудь с ралатором. В церковь, например, молится об отпущении грехов, как оно тут принято. «А что, хотел бы его навестить?» – ухмыльнулся он вдруг. «И отпустить грехи?» – фыркнул Тео. «Пожалуй, это пока не совсем мой профиль, хотя попробовать было бы интересно». «Кто бы мог подумать, что из всей этой гримычной нации мы одни!» Вильф оборвал себя. «Нет, не люблю я здесь бывать. Слишком много воспоминаний. Хотя... В этом городе я впервые принял зверя. Такое не забывается. Как же мог ты обновиться, не сделавшись сперва пеплом?» Улыбнувшись, процитировал Тео. «Или, может быть, тебе стоило лучше родиться в это время?» В его голосе послышалась ирония. «Я родился в хорошее время», — возразил Вильф. «Оно многому меня научило, и иначе я не встретил бы тебя». Тео накрыл его ладонь своей. «Пойдем вниз», — сказал он. «Хочу пройтись по земле и еще посмотреть на город». Верена вывалилась из лифта и привычно хлопнула ладонью по выключателю около лестницы. «Дома», — подумала она. «Господи, ну наконец-то дома». Она, конечно, понимала, что всё случившееся с ней в последние дни никуда не делось, но когда можешь, наконец, зайти в собственную квартиру, повесить ключи на предверный гвоздик и поставить на пол пакеты из супермаркета, это дорогого стоит. И можно хотя бы ненадолго выдохнуть и притвориться, что нормальная жизнь – это всё ещё её жизнь, и что она сама всё ещё нормальная. Сегодня сделаю пасту с креветками или с шампиньонами, Выпью бокальчик белого, и пошло оно всё к чёрту». На кухне горел свет. «Наверное, Луиза опять что-то готовит», – недовольно подумала Верена. «Ну вот, значит, это надолго. Значит, паста отменяется, значит, придётся обойтись пиццей из духовки». «Привет, как жизнь?» – бросила она, распахивая кухонную дверь. «Как твоя...» Верена замерла, не докончив фразу. Её соседка лежала в странной изломанной позе на сером линолеуме около плиты, раскинув руки. Глаза её были закрыты, тёмные волосы разметались по полу. На кухонном столе стояла чистая чашка, любимая Луизина кофейная чашка с Микки Маусом, и закипал чайник. Стряхнув первую оторопь, Верена опустилась около неё на колени. «Эй, что с тобой? Луиза! эй Она взяла девушку за плечи. Голова той безжизненно мотнулась в сторону. «Господи, дышит, не дышит?» Верена сжала обмякшую руку соседки пытаясь нащупать пульс. «Ничего не понять. Так, успокоиться. Что бы с ней ни случилось, оно случилось недавно, ведь верно? Сейчас надо просто взять из комнаты телефон и позвонить 112». Верена услышала, как в прихожей за ее спиной защелкивается замок. Дверь в ее комнату была открыта. Был включен белый бумажный торшер около стола. Рядом с старшером стоял рослый рыжеволосый мужчина лет 40 и с любопытством разглядывал фотографии в картонных рамках, расставленные на книжной полке. Другой, с пронзительными льдистыми глазами и очень светлыми, почти белыми волосами, сидел в плетеном кресле-качалке у распахнутого окна и задумчиво подбрасывал на ладони маленький декоративный ножичек – сувенир из Африки, который прежде на тонкой цепочке висел на стене над ее письменным столом. Ножичек высоко взлетал, переворачивался в воздухе, но неизменно приземлялся острием мужчине на ладонь и почему-то застывал непонятным образом, удерживая равновесие, а потом тот подкидывал его опять. «Что... что все это значит?» — пробормотала Верена, замирая на пороге. «Кто вы такие?» Мужчины обменялись взглядами. «Теодор», — сказал блондин в кресле у окна. вильфред улыбнулся рыжеволосой «И что? Ваши имена должны мне о чем-то сказать?» – спросила она, не двигаясь с места. «Пожалуй, нет, Верена, не должны», – медленно произнес тот, что назвал себя Теодором. «Но было бы страшно невежливо с нашей стороны совсем не представиться, как ты думаешь? Откуда вы меня знаете? Что вам от меня нужно?» «Позволь, я попробую объяснить», – начал рыжеволосый. «Совсем недавно тебе в руки попалось два очень необычных браслета, которые ты решила примерить». Он подошёл ближе и взял неподвижно стоящую Верену за руку. «А теперь от них осталось...» Мужчина провёл желестым пальцем по тыльной стороне её запястья, прослеживая тонкий розовый след. «Осталось только вот это». Ладонь внезапно что-то болезненно царапнуло Верена опустила взгляд и вскрикнула, выдергивая руку из огромной птичьей лапы с острыми, отливающими металлом когтями. Алекс проснулся, словно бы от короткого укола в сердце. По давней привычке он сразу же сел на кровати и потер руками лицо. Сквозь жалюзи на окне спальни пробивался тусклый, розовато-сумеречный свет. За окном размеренно кричала какая-то ранняя утренняя птаха. Больше всего эти звуки были похожи на скрип плохо смазанной двери. В груди сжималась глухая тревога, запястье покалывало. Что-то было не так. Алекс потянул с прикроватной тумбочки мобильник, чтобы посмотреть время, и тут же, чертыхнувшись, выронил его на палас. Лежащая рядом Диана пошевелилась и медленно открыла глаза. «Бог ты мой, Хаук, в чём дело?» — сонно произнесла она. «У тебя же сегодня выходной!» «Мне неспокойно», — сумрачно проговорил Алекс. «Верена...» Не закончив фразу он встал, поднял с пола телефон и босиком вышел на балкон. Жгучее австралийское солнце только-только начало восходить. За кромкой леса на горизонте виднелся лишь узкий его пурпурный краешек. Влажный воздух окутывал прохладой, ароматами сырой после ночной грозы листвы и близкого океана. На поверхности маленького бассейна во дворе плавало несколько крупных, вытянутых ярко-зелёных листьев и одинокая корявая веточка. Поро минут спустя, запахивая на груди кокетливый шёлковый халатик с танцующими тигрятами, на балкон вышла Диана. «Ну напиши ей, если волнуешься, Хаук, в самом деле?» Она взяла с ажурного стеклянного столика сигареты и тут же щелкнула зажигалкой. «Мы ведь давно не в девятом веке, и уже даже не в девятнадцатом». Я писал ей только что. Алекс повертел в руках телефон. «Ни одно сообщение не доставлено. Нигде». «Ну, может быть, она спит и отключила телефон. Или аккумулятор сел». Диана сладко зевнула, прикрывая рот рукой. «В Берлине сейчас восемь вечера вчерашнего дня. Она не может спать». «Может, вышла куда-нибудь и забыла дома?» «Искра, ей двадцать лет, эти дети никогда не расстаются с телефонами!» «Ну тогда, может, она в душе», — сделала последнее предположение Диана. «Хаук», — женщина подошла и обняла его за плечи. «Пуля же сделала ей маячок, мы бы все поняли, если бы кто-то из них оказался рядом. Я бы поняла». «Пуля», — пробормотал Алекс, нервно прохаживаясь по балкону взад и вперед. Надеюсь, ей хватило ума не говорить девчонке, что на ту может начаться охота. С пулю ведь станется. Мы ведь уже говорили об этом, Хаук. где она присела на балконный диванчик. Прошло немало времени. Если бы они действительно отследили ее активацию... Да знаю, я знаю! Все равно. Алекс рассеянно взял из плетеной корзинки на столе крупный переспелый красный квандонг и нервно откусил от него разом половину. У меня сердце не на месте. Не знаю почему. «Ни в одном мессенджере звонки не проходят, чёрт!» «Так позвони напрямую», — посоветовала Диана. Чувствовалось, что ей тоже передалось беспокойство Алекса. Алекс кивнул, набирая номер. Шли длинные гудки. Верена могла поклясться, что сделала это, не задумываясь, как и тогда, в тот жуткий день в университетском кампусе. Отшатнувшись, она вскинула груди сжатые кулаки и сразу же почувствовала, как от солнечного сплетения по рукам и животу разливается тепло, и поняла, что очертания ее фигуры размываются, а руки начинают светиться ровным золотистым светом. Зрение изменилось, и она неожиданно увидела, как сквозь лица её непрошенных гостей проступают странные, гротескные черты существ, похожих на птиц и ящериц одновременно. Верена сглотнула, прижимаясь к стене. «Неплохо! Нет, совсем даже неплохо!» Рыжеволосый, назвавшийся Вильфридом, прицокнул языком. «Настоящая лунита, правда, Тео?» «Не приближайтесь ко мне!» — хрипло прошептала Верена, затравленно глядя на него. «Сядь, Верена!» — с ноткой насмешки проговорил Тео, не поднимаясь с кресла. «Я полагаю, нам удастся обойтись без антуража из дешевой криминальной драмы, как ты думаешь?» «Ну там, веревки, кляпы, наручники, клейкая лента...» Сидящий мужчина подавил смешок и посмотрел на ножичек, все еще балансирующий на его ладони. «Всякие колющие, режущие предметы, каленые щипцы или что там у вас еще сейчас в моде. Надеюсь, ты понимаешь, что никому из нас не нужен этот фарс». «Надо же, какое... обнадеживающее начало», — одеревеневшими губами выговорила Верена. «Что вы сделали с Луизой?» «Просто спит», — отозвался вильфред «Я не очень люблю убивать без нужды». У Верены поползли мурашки по коже от его тона. Как загипнотизированная, она сделала несколько шагов вперёд и присела на разобранную постель. «Вот и молодец, и отпусти зверя», — посоветовал Тео. «Это всё равно тебе ничем против нас не поможет, поверь мне. Только силы потеряешь, а силы никогда лишними не бывают, как ты думаешь?» «Мы хотим поговорить». «О чём?» «О том, что ты вытянула счастливый билет, девочка». Тео поднялся с кресла и бесшумно прошёлся по комнате взад-вперёд, заложив руки за спину. «Тебе выпало стать частью самой могущественной расы нашей галактики, а ты связалась по неопытности с полной швалью, и сейчас пытаешься совершить страшную ошибку. Нишур, самозванцы, отказавшиеся от самих себя в пользу фальшивки, в пользу абсолютной пустоты». «Нишур пытается защитить от вас людей», — голос Верены дал маленького петуха. Она начала понимать. «Ну, видишь, лунный ребёнок, как тебе уже основательно успели заморочить голову», — мягко сказал Тео. «Людей не нужно от нас защищать. Люди должны сами стать тулипа, просто потому что это следующий шаг в их эволюции. Те, кто не способен этого сделать, должны подчиниться тулипа. Третьего не дано. Не все способны шагать вперёд». «Не у всех есть силы, ты же взрослая девочка, и ты понимаешь, что это всегда так было. Всегда была Атара и был пастух, который вел эту Атару». «А если люди не захотят вам подчиняться, что тогда? Просто уничтожите всех, да?» Рыжеволосый Вильфрид вдруг тихо рассмеялся. «Нет никакой нужды уничтожать всех, малыш», — негромко сказал он, «потому что человек никогда не пойдет против своей природы». А человек очень любит подчиняться, уж поверь, так что люди будут любить нас. Да они уже любят нас, им же нравится кровь. Они всегда во все времена пьянели от крови. Открой же ты глаза, посмотри только на их любимые сказки, на их любимых героев на протяжении столетий. Вы... Вы нападаете на людей, вы убиваете их. Или заставляете их умирать, заставляете стрелять друг в друга, мучить друг друга, я видела, вы... «Это просто отбор», — пожал плечами Тео, останавливаясь прямо напротив нее. «Эволюционный отбор. Слабейшие погибают». «Но ты — тулипа, и могла бы стать отличным бойцом, поверь мне. В тебе сейчас сокрыта огромная сила. Ты уже практически бессмертна. Так стоит ли мыслить подобными категориями?» На столе внезапно с пронзительным жужжанием завибрировал мобильник. вильфред взял его в руки, повертел и бросил взгляд на Верену. усмехнулся и кинул телефон на кресло, не сбрасывая звонка. «И подумай, вот ещё о чём, малыш!» Полголоса сказал он, складывая руки на груди, обманчиво расслабленно покачиваясь с пятки на носок. «Став одной из нас, ты сможешь гораздо лучше защищать тех, кого ты любишь. Они, даже смертные, станут неприкосновенны для тулипа и никогда не пострадают. В противном случае, ты же понимаешь, случится может всё». И ты никогда не сможешь избавиться от чувства вины, потому что всегда будешь знать, что то, что случилось, — это твоих рук дело». Верена вздрогнула. Стук собственного сердца показался ей неправдоподобно громким. Невидящий взгляд скользил по белым стенам, по развешанным на них коллажам, вешалки с одеждой, открытому ноутбуку на столе. Происходящее было совершенно нереальным, и её снова накрыло ощущение, что она находится во сне. Но последние две недели, полные недобрых чудес, успели убедить Верену в том, что очнуться от этого сна ей больше никогда не удастся. «Твой отец, который занимается микробиологией в Гамбурге», – неторопливо перечислял тем временем Тео Кивая. «Твоя мама – отличный кардиолог, собственная клиника, столько благодарных пациентов. Да еще красавица каких поискать, никак не дашь ей ее 50, мм?» И твой младший братишка в последнем классе гимназии. Умница, музыкант и, может быть, даже будущий композитор, как ты думаешь? Ты ведь уже поняла, что никогда не сможешь снова стать обычным человеком, Верена. Обратной дороги нет. Но ты ошиблась, выбирая сторону, а такие ошибки стоят очень-очень дорого, поверь мне». Верена почувствовала, как к горлу подступает комок. «Мне кажется, что я в каком-то дурном сериале», – сдавленно сказала она. Вот сейчас я спрошу, есть ли у меня время подумать, и вы ответите, что его нет, так?» Повисла короткая пауза. Теодор смотрел ей прямо в глаза и чуть улыбался, и от этого взгляда Верене постепенно делалось все холоднее и холоднее. Наконец он покачал головой. «Ты храбрый малыш, и мне нравится твое чувство юмора. Я даже уже почти не хочу делать тебе слишком больно». Тео шагнул ближе и провел крупной мозолистой ладонью по ее волосам. но, к сожалению, времени у тебя действительно больше нет». А потом он медленно свел на груди скрещённые кулаки –